Глава третья. Снаружи на улице стало заметно холоднее и заметно темнее, хотя это сияющее третье измерение, ночной город, только начали потихоньку фокусироваться вокруг меня. Опять же стало оживленнее. Типичный ранний вечер на 6 авеню, могучий поток машин, желтых такси и автобусов из Вест Village. Народ валил из офисов. Все уставшие, раздраженные, спешащие, суматошно бегающие туда-сюда по станциям подземки. Что я еще заметил, пока шел через толпу на 10 улицу? Это как быстро таблетка Вернана, что бы там в ней ни было, накрыла меня. Что-то ощущать я начал, едва выйдя из бара. Простое смещение в восприятии, легкое трепетание. Но когда я прошел 5 кварталов до авеню А, оно набрало силу, И я резко сфокусировался на всем происходящем вокруг. Ежеминутные изменения освещения. Машины, ползущие слева. Люди, идущие мне навстречу и пролетающие мимо. Я замечал их одежду. Слышал обрывки их разговоров. Видел проблески их лиц. Я воспринимал все, но не в обдолбанном наркотическом ключе. Все казалось скорее естественным. И через некоторое время, еще квартала через 2-3... Я начал чувствовать, будто бегу, напрягаюсь, заставляю себя нагрузиться до восторженно-физического на предела. В то же время, однако, я знал, что это ощущение ложно, потому что если бы я действительно бежал, я бы запыхался, прислонился к стене, пыхтел бы, пытался бы просить людей вызвать скорую. Бегать? Бля, когда я в последний раз бегал? Мне кажется, за последние лет 15 я и 100 метров не пробежал незачем было. И вот что я сейчас чувствую. Голова в порядке, в ушах не звенит. Сердце не колотится в ребра, нет паранойи. Не сказать, чтобы накат кайфа. Я просто себя чувствую бодро и хорошо. Явно не так, как должен после двух виски и трех-четырех сигарет и чизбургера с картошкой фри на обед в местной забегаловке. Не говоря уже о прочих нездоровых вариантах, которые я выбирал. Вариантах, которые пролетали сейчас назад через всю мою жизнь, как засаленная колода карт. И вот, минут эдак через 8-10, я вдруг чувствую себя здоровым? Вряд ли. Я действительно быстро реагирую на наркотики и на повседневные лекарства, включая аспирин, там, парацетамол. Я знаю сразу, когда в моем организме появляется вещество и ощущаю его действие по полной программе. Например, если на коробке написано «может вызывать сонливость», это значит, что я тут же провалюсь в такую мягкую кому. Даже в колледже мне всегда первому сносили крышу галлюциногены. Я первый чувствовал приход, ощущал мелкие, быстрые изменения в цвете и текстуре. Но здесь было что-то другое, какая-то резкая химическая реакция, не похожая ни на что из моего опыта. Когда я дошел до лестницы перед домом, я уже серьезно подозревал, что то, что я проглотил, действует уже на полную катушку. Я вошел в здание и пошел на третий этаж, мимо колясок, велосипедов и картонных коробок. На лестнице я никого не встретил. И не знаю, как бы я отреагировал, если бы мне кто-нибудь попался. Но я все-таки не ощущал в себе желания избегать людей. Я подошел к двери моей двухкомнатной квартиры и принялся нащупывать ключи нащупывать, потому что мысль о том, что надо избегать людей или не надо, и даже о том, что надо выбрать из этих двух вариантов, перепугала меня и заставила почувствовать себя уязвимым. Впервые я подумал, что я понятия не имею, как будет развиваться эта ситуация, а потенциально она может пойти в любом направлении. Потом накатили мысли. Гадство. Если здесь начнется что-нибудь странное, если что-нибудь пойдет не так, если будет беда, Если начнется кошмар. Но я оборвал себя и некоторое время стоял без движения, уставившись на латунную пластинку с моим именем на двери. Я пытался оценить свою реакцию, проградуировать ее. И быстро решил, что это не наркотик такой, это я. Я просто запаниковал, как идиот. Я глубоко вдохнул, сунул ключ в замок и открыл двери. Включил свет и пару секунд разглядывал уютное, знакомое Несколько тесное жилище, где я провел больше шести лет. Но за эти несколько секунд что-то в моем восприятии комнаты изменилось, потому что вдруг она стала незнакомой, слишком тесной, даже чужой и явно не местом, способствующим работе. Я шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Потом, едва сняв куртку и надев ее на стул, я обнаружил, что беру книги с полки над музыкальным центром, с полки, где их быть не должно. И ставлю их на другую полку, где ему положено стоять Потом я снова окинул комнату взглядом Почувствовал себя нервным, нетерпеливым Неудовлетворенным чем-то Хотя чем, я не знал Скоро я понял, что притягивает мой взгляд Это оказалась коллекция дисков с классикой и джазом разбросанные по всей квартире Некоторые без коробок И, конечно, в полном беспорядке Я разложил их по алфавиту За один присест, единым рывком Я собрал все диски на полу в центре комнаты, сложил их двумя кучами. Каждую из них поделил по категориям, например, свинг, бибоп, фьюжн, барокко, опера и так далее. Потом каждую категорию разложил в алфавитном порядке. Герман, Сметана, Хоукинс, Хэмптон, Шуберт, Шуман. Потом я понял, что их некуда сложить. В квартире нет такого места, куда влезет четыре сотни дисков, так что я занялся перестановкой мебели. Стол я передвинул на другой конец комнаты, отчего появилось новое место для коробок с бумагами, прежде стоявших на полках. На освободившееся пространство я поставил диски. Потом переставил разные предметы, стоящие где попало. Столик, на котором я обедаю, комод, телек с видоком. Потом я поснимал с полок все книги, повыкидывал штук 150. Дешевенькие детективчики, ужастики и научную фантастику, которые никогда не буду перечитывать. Сложил их в два черных пакета, выкинутых из серванта в коридоре. Потом взял новый пакет и начал перекапывать бумаги на столе и в ящиках. Беспощадно выкидывал все, что хранить незачем. Всякую фигню, которую несчастный наследник после моей смерти тут же немедленно отправил бы в помойку. Ибо зачем могут понадобиться... Да, зачем могут понадобиться старые любовные письма, чеки, счета за газ и электричество пожелтевшие распечатки неизданных статей, инструкции по пользованию для бытовой техники, которой у меня давно нет, буклеты с праздников, на которые я не ходил. Господи, мне пришло на ум, когда я сваливал этот мусор в пакет, в каком дерьме приходится разбираться после нас другим людям. Не то, чтобы я собирался помирать, но меня с головой накрыло стремление разобрать бардак в квартире. И в жизни тоже, пожалуй, Потому что, когда я принялся разбираться в рабочих материалах, папках с газетными вырезками, иллюстрированных книгах, слайдах, компьютерных файлах, в основе лежало желание работать над проектом, чтобы его закончить. А закончить, чтобы освободить в жизни место для чего-то нового. Наверное, более амбициозного. Когда на столе установился порядок, я решил пойти в кухню и налить себе стакан воды. В горле пересохло. Вернувшись домой, я еще ни капли жидкости не выпил. В тот момент мне в голову не пришло, что я редко пью воду. На самом деле мне не пришло в голову, что вообще все происходящее довольно странно. Странно, что по возвращении я не бросил якорь в кухне. Странно, что я до сих пор не вцепился в банку пива. И тем более мне не показалась странной мысль, что по дороге надо быстренько оправить покрывало на диване и кресле. Когда я толкнул дверь кухни и включил свет, сердце мое упало. Кухня была длинной и узкой, со старомодными пластикохромовыми шкафами и большим холодильником. Все доступное пространство, включая раковину, было погребено под тарелками и грязными кастрюлями, пустыми коробками из-под молока, пачками из-под крупы и раздавленными пивными банками. Я замер секунды на две, а потом бросился убираться. Когда я ставил на место последнюю надраенную кастрюлю, я бросил взгляд на часы и увидел, сколько уже времени. Мне казалось, что я вернулся домой не так давно, минут тридцать-сорок назад, но теперь я понял, что уборка заняла три с половиной часа. Я глядел кухню, с трудом ее узнавая. Потом, ощущая себя все сильнее сбитым с толку, я вернулся в комнату и остолбенело уставился на произошедшие там перемены. И еще кое-что. За все три с половиной часа с тех пор, как я вернулся, я ни разу не закурил, что для меня было неслыханно. Я пошел к стулу, где оставил куртку. Вынул пачку кэмэл из бокового кармана и, держа ее в руке, принялся разглядывать. Знакомая пачка с профилем верблюда неожиданно показалась маленькой, съежившейся, никак со мной не связанной. Не воспринималась она частью моей повседневности, неким продолжением меня. И вот тогда все стало окончательно странно, потому что это был самый долгий период бодрствования годов с 70-х, который я провел без сигареты. И при этом у меня не было ни малейшего желания курить. К тому же я с ничего не ел. И не отливал. Это все было очень, очень странно. Я вернул пачку сигарет туда, откуда взял. Да так и замер, разглядывая куртку. Я был сбит с толку. Потому что без сомнения меня вшторило то, что мне дал верный. Но я никак не мог разобраться. Что же это за приход такой? Я растерял свои потребности и убрался в квартире. Ладно. Но что это все значит? Я развернулся, пошел к дивану и медленно сел. Прикол в том, что чувствовал я себя хорошо. Но это не считалось, потому что я был таким большим неряхой, и мое поведение, как минимум, было весьма нехарактерно. Я имею в виду, что это было? Наркотик для тех, кто хочет стать аккуратистом? Я пытался вспомнить, может, я уже о чем-то похожем слышал или читал... Но в голову ничего не приходило, а через пару минут я решил на диване растянуться. Положил ноги на подлокотник, а головой зарылся в подушку, размышляя, «Может, удастся перенаправить эту штуку, изменить параметры, сдвинуть ощущения?» Но почти сразу появилось какое-то напряженное, колючее ощущение, острое чувство дискомфорта. Я скинул ноги с дивана и встал. Несомненно, мне хотелось чем-нибудь заняться – Исследования беспокойных вод неизвестного, непредсказуемого и часто более чем нерекомендуемого врачами химического вещества последний раз случались в моей жизни много лет назад, в те далекие, странные средние 80-е, и я жалел, что так ненароком и тупо позволил себе вновь к ним вернуться. Я послонялся туда-сюда, потом пошел к столу и сел в крутящееся кресло. Просмотрел бумаги, относящиеся к конструкции по телекоммуникационному тренингу, которые я готовил, но этой нуднятиной не хотелось забивать себе голову. Я посидел, покрутился в кресле, окинул взглядом к комнату. Куда бы ни смотрели глаза, везде лежали напоминания о моем проекте книги для Кэрен Декстер, иллюстрированные тома, коробки слайдов, груда журналов. Фотография Олдоса Хаксли, прикнопленная к доске на стене. Включаясь от Хейт Эшбери до Силиконовой долины. Я весьма скептически относился ко всему, что говорил Верный Гант. Но он так категорично заявил, что таблетка поможет мне преодолеть творческие проблемы, что я подумал, лады, почему бы не попробовать сосредоточиться на книге? Хотя бы ненадолго. Я включил компьютер. Марк Саттон, мой руководитель в КНД, Предложил мне эту работу месяца три назад, и с тех пор я ковырял эту идею, катал ее в голове, обсуждал с друзьями, притворялся, что работаю. Но глядя на записи в компьютере, я впервые осознал, как мало сделано настоящие работы. У меня хватало дел, вычетка корректуры, подготовка текстов. Я был, конечно, занят. Но с другой стороны, именно такую работу я и выпрашивал у Сатана с тех пор, как пришел в КНД в 1994 году. Работу важную, на которой будет стоять мое имя. Теперь же я видел, что мне угрожает серьезная опасность ее загубить. Чтобы сделать все как следует, мне надо было написать вступление на 10 тысяч слов. Еще 10-15 тысяч слов подписи к фотографиям. Но судя по моим записям, я сам понимал весьма и весьма смутно, что именно хочу сказать. Я собрал много исследовательских материалов. Биографии Реймонда Лоуи, Тимоти Лири, Стива Джобса, политические и экономические статьи, дизайнерские справочники почему угодно, от ткани до рекламы, от обложек альбомов до плакатов и промышленных продуктов. Но сколько из них я прочитал? Я взял с полки над столом биографию Реймонда Лоуи и вперился взглядом в фотографию на обложке. Щеголеватый усач позирует в своем сверхсовременном офисе в 1934 году. Это был человек, который вел за собой первое поколение дизайнеров-стилистов, людей, которые приложили руку почти ко всему. Сам Лоуи отвечает за лощенные автобусы Грейхаунд 40-х, за пачку сигарет Lucky Strike и за холодильник Колд Spot 6. Всю эту информацию я прочитал на суперобложке, когда стоял в магазине на Бликер-стрит, пытаясь решить, брать ее или нет. Ее хватило, чтобы убедить меня в важности этой книги, что Лоуи был продуктивным человеком, и мне надо все о нем знать, если я серьезно отношусь к работе. И что я узнал о нем? Да ничего. Разве недостаточно того, что я отдал 35 долларов за эту чертову книгу? Теперь еще придется ее читать? Я открыл Реймонд Лоуи. Жизнеописание на первой главе. Рассказ о его ранних годах во Франции, до того, как он переехал в США. И начал читать. На улице заверещала автосигнализация. Я попробовал не обращать внимания, но потом поднял взгляд. Подождал еще, в надежде, что она вот-вот замолчит. Через пару секунд так и случилось, и я вернулся к книге. Но при этом неожиданно обнаружил, что уже читаю страницу 237. А читал я минут двадцать. Я обалдел. Я не мог понять, как у меня получилось проглотить такой объем информации за такое небольшое время. Обычно я читаю очень медленно. У меня ушло бы на чтение часа три 4 Это потрясающе. Я пролистал страницы назад, чтобы оценить, насколько я узнаю текст. И я таки его узнавал. Опять же, в нормальных обстоятельствах у меня в голове задерживается мало из прочитанного. У меня возникают проблемы даже с необходимостью следить за интригами в сложных романах, не говоря уже о технической или фактологической литературе. Я иду в книжный магазин, смотрю на исторический отдел, например, на архитектурный отдел, или отдел физики, и прихожу в отчаяние. Как хоть у кого-нибудь получается следить за всем материалом, существующим по одному предмету, или даже по какой-то специальной области этого предмета? Это безумие. Но то, что со мной творится, по контрасту, ну просто потрясающая дурь. Я встал с кресла. Ладно, спросите меня что-нибудь про раннюю карьеру Рэймонда Лоуи. Например, например, ну не знаю, например, с чего он начал работать. Отлично. С чего он начал работать? Он работал иллюстратором в журналах моды в поздние 20-е, по большей части в Харперс Баззарс и... Он переключился на промышленный дизайн, когда ему поручили разработать проект для новой копировальной машины Гестетнер. Ему удалось сделать его за пять дней. Это случилось в мае 1929 года. С этого он начал и делал дизайн для всего подряд. От булавок для галстука до локомотивов. Я принялся бродить туда-сюда по комнате, глубокомысленно кивая и прищелкивая пальцами. Его современники... Норман Белгедес Уолтер Тик, Генри Дрейфус. Я прочистил горло и продолжал, теперь уже громко, как будто читал лекцию. Их общее представление о целиком механизированном будущем, где все будет чистым и новым, было выставлено на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке в 1939 году, под лозунгом завтра ⁇ сейчас ⁇ Белл Гедес подготовил самую дорогую выставку на ярмарке для General Motors. Ее назвали Футурама. Она представляла воображаемую Америку в тогда далекие 60-е. Эдакий нетерпеливый, похожий на мечту предтеча новых рубежей. Я снова сделал паузу, пытаясь поверить, что я так много усвоил. Даже мелкие подробности. Например, что использовали в качестве наполнителя в титанических мелиоративных работах в Влашинг-бей, где проходила ярмарка. Шлак и очищенный мусор. 4,5 миллиона кубических метров. И как я умудрился это запомнить? Не лепится. Но в то же время, конечно, это потрясающе. Я чувствовал себя крайне возбужденным. Я вернулся к столу и снова уселся. Книга была толщиной в 800 страниц, и я решил, что незачем читать ее целиком. В конце концов, я купил ее как дополнительный источник информации, и в любой момент могу снова к ней обратиться. Так что я пролистал по-быстрому остаток. Когда я дочитал последнюю главу и закрытая книга легла на стол, я решил попробовать подвести итог всему, что я прочитал. Самый важный момент, вынесенный из книги, пожалуй, относился, собственно, к стилю Лоуи, который в народе известен как «Обтекаемые линии». Это была первая дизайнерская концепция, у которой было логическое объяснение в технологии, а точнее в аэродинамике. В нем механические объекты должны быть заключены в гладкие металлические корпуса, а суть была в созидании общества без трения. Сейчас можно его видеть повсеместно, в музыке Бенни Гудмана, например, в влащённых декорациях в фильмах Фреда Астера, в океанских лайнерах, ночных клубах и пентхаусных квартирах, где они с Джинджер Роджерс так изящно двигались в пространстве. На мгновение я замер, и, оглядев свою квартиру, кинул взгляд в окно. Сейчас было темно и тихо, По крайней мере, настолько темно и тихо, как может быть в городе. И я осознал в этот момент, что я целиком и полностью счастлив. Я держался за это ощущение, сколько возможно, пока не начал ощущать сердцебиение, слушать, как оно отсчитывает секунды. Потом я снова посмотрел на книгу. Постучал пальцами по столу и вернулся к итогам. Ладно. Обтекаемые формы и кривые создают иллюзию бесконечного движения. Они стали радикально новым путем. Они влияют на наши желания и воздействуют на наши ожидания от окружающих предметов. От поездов, машин и зданий до холодильников и пылесосов. Не говоря уже о дюжинах прочих повседневных предметов. Но отсюда вытекает важный вопрос. Что было первым? Иллюзия или желание? Вот оно. Ну, конечно. Я увидел в мгновение ока. Это первая мысль, которую я включу во вступление. Потому что нечто похожее, с большей или меньшей динамикой и действия, должно было происходить и позже. Я встал, подошел к окну и пару секунд поразмышлял над этим. Потом глубоко вздохнул. Я хотел сделать все как следует. Ладно. Влияние. Влияние на дизайн последующей эпохи субатомных структур и микросхем – Вместе с квинтэссенцией идеи 60-х о взаимосвязанности всего имеют аналогию в дизайнерском браке машинного века с растущим довоенным ощущением, что личная свобода может быть достигнута лишь через увеличение эффективности, мобильности и подвижности. Да. Я вернулся за стол и набил в компьютере заметки, страниц на 10, и все из памяти. В моих мыслях образовалась удивительная ясность, которая весьма меня бодрила – И хотя мне это ощущение было чуждо, в то же время оно совсем не казалось странным. И в любом случае я просто не мог остановиться, да и не хотел останавливаться, потому что за этот последний час я сделал для книги больше, чем за прошедшие три месяца. Так, не переводя дыхание, я потянулся и взял с полки другую книгу. «Отчет о Национальном съезде демократов 1968 года в Чикаго». Пролистал ее за 45 минут, в процессе делая записи. Потом прочитал еще две книги. Одну об влиянии Art Nouveau на дизайн 60-х, а вторую о ранних днях Grateful Dead в Сан-Франциско. В сумме я сделал 35 страниц записей. В добавлении я подготовил грубый набросок первого раздела вступления и проработал детальный план остальной книги. Всего я написал около 3000 слов, которые потом несколько раз перечитал и поправил. Притормаживать я начал около шести утра, до сих пор не выкурив ни единой сигареты, ничего не съев и ни разу не сходив в туалет. Я чувствовал себя усталым, чуть побаливала голова, ну и все. И сравнивая с другими днями, когда я не ложился до шести утра, скрипя зубами, не в состоянии заснуть, не способный заткнуться, поверьте, чувство усталости и небольшая головная боль были просто праздником. Я снова растянулся на диване. Я смотрел в окно и видел там крышу дома напротив. Кусок неба, на котором медленно проступали первые краски раннего утра. Слышал звуки. Жалкое слабоумие проезжающих мусоровозов. Случайную сирену полицейские машины. Низкое и редкое жужжание движений по авеню. Я улегся головой на подушку и потихоньку начал расслабляться. В это время не было неприятного колючего ощущения. И я остался на диване. Хотя через некоторое время я осознал, что еще кое-что меня до сих пор мучает. Была какая-то неаккуратность в том, чтобы завалиться на диван. Это размывало границу между одним днем и следующим. Не хватало ощущения завершенности. По крайней мере, именно так я подумал в тот момент. И, конечно, я уверен, неаккуратности хватало за дверью спальни. Я там еще ни разу не был». Как-то избежал ее во время яростного рабочего порыва предыдущих 12 часов. Так что я встал с дивана, подошел к двери спальни и открыл ее. Я был прав. В спальне царил бардак. Но мне надо было поспать. И надо было лечь в кровать. Так что я начал приводить комнату в порядок. Это уже ощущалось как работа. Гораздо труднее, чем уборка кухни и комнаты. Но в организме до сих пор оставались следы наркотика и они заставляли меня делать дело. Когда я закончил, я принял долгий горячий душ. Потом взял две таблетки сверхсильного экседрина, чтобы утихомирить головную боль. Потом надел чистую майку и семейники. Заполз под одеяло и отрубился, скажем, секунд через 30 после того, как голова коснулась подушки».